Глава 13, в которой Врунгеле ловко расправляется с удавом и шьёт себе новый китель. Я скорее вытряс пепел, трубку в карман, прижал огонь каблуком. Сижу, молчу, а тут лётчик просунул голову в кабину, и я несколько воспрянул духом. Все-таки, думаю, бывалый человек, наверное. Не в такие переделки попадал, не терялся. Успокоит их, и все уладится. А он, представьте, и сам струсил. Смотрю, побледнел, ахнул, ухватился за какой-то рычаг. Трах! Затем шум моторов утих. Только слышно ветер свистит. Потом хлопнуло где-то вверху, как из пушки. Кабина вздрогнула, рванулась и тихо стала приземляться. Пассажиры недоумевают. А я сразу догадался, в чем дело. Теперь ты этим никого не удивишь. А в то время это было последнее слово техники. Устроили такое приспособление на самолетах. Называется «ступай вниз». Если какая авария, взрыв, пожар или крыло отвалится... Лётчик одним движением отделяет кабину, и она самостоятельно опускается на парашюте. Полезное приспособление, что и говорить, но в данном случае применение его было явно преждевременным. В другой обстановке я бы поспорил с лётчиком, указал бы ему на ошибку. Но тут, сами понимаете, делать нечего. Самолет летит дальше, по генеральному курсу только крылья сверкают. Мы, не торопясь, садимся все ниже. Дым от трубки несколько рассеялся, но пассажиры не думают успокаиваться. Напротив, смотрю, волнение растёт, Переходит в тихую панику, и Фукс нервничает. Того и, гляди, вскочит с места. Один я сохранил спокойствие и соображаю. Рейс, конечно, прерван, билеты дальше недействительны. Но один из нас, как не верти, все равно заяц. И при посадке придется давать объяснение, а это нежелательно. Начнутся расспросы, поиски виноватого, представят дело так, что я причина аварии. А тогда и не разделаешься. И я, знаете, решил прикинуться посторонним. А тут и момент самый подходящий, Внимание у пассажиров ослаблено, каждый думает о себе, многие вовсе лишились чувств, и как раз над нами люк в потолке кабины.